«Иван Давыдович, господа, я вынужден еще раз напомнить никаких акций в этой квартире, в том числе и с вашими пилюлями, князь!» Павел Павлович вкрадчиво. «Ни малейших следов!» Иван Давыдович, «нет!» Павел Павлович, я гарантирую вам совершенно просто, с человеком случится инфаркт или апоплексический удар. Иван Давыдович, «нет, нет и нет!» Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, князь. Давайте подбивать итоги. Вы, князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басоврюка я не спрашиваю, ротмистр. Клечетый бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой. Всячески прошу вашего прощения, гермагистр, но я против. — И вы, извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство, упаси Бог. Никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть. Однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басоврюка я знаю с самого моего начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится. Наташа насмешливо. И нынешнюю прелестную ночку вы тоже ожидали, ротмистр? Клетчатый. В нынешней прелестной ночке, мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк человек слабый, оступился, еще, может быть, оступится, больно уж робок, но он же наш. А вот господин писатель не в обиду ему будет сказано. Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме, упаси бог. Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите. Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле. И лучше для всех, для нас, если вас не будет. Совсем. Извините, великодушно, ежели кого задел». Намерения такого не было. Курдюков прочувствовано. Спасибо, Ротмистр. Никогда я вам этого не забуду. Клечатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро как паук подбегает к Ивану Давыдовичу и стукается лбом в пол у его туфли. Иван Давыдович брезгливо-небрежно. — Хорошо, хорошо, я учту. — Господа, голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной.